Глава 22 вторая. Сказать, что ее светлость гневалась, это не сказать ничего. Сирен пребывала в таком бешенстве, что готова была крушить все вокруг и вопить, вопить, вопить. К этому всепоглощающему чувству примешивалась ядовитая горечь обиды, и где-то глубоко внутри звучали отголоски пережитого кошмара. Пожар ярости герцогиня сгорала, казалось, целую вечность. Всю ночь металась в постели, глухо стонала под бременем мыслей ни на секунду не покидавших ее воспаленное сознание. Кусала до крови губы, вспоминая события страшного вечера, тщетно пытаясь понять, что же ранило сильнее, известие об интересном положении кузины или то, как со своей невесткой поступил его высокопреосвященство. Сирен чувствовала себя заложницей собственного разума, которым одно за другим появлялись, сводя с ума гнетущие воспоминания. Невыносимая пытка. Но не думать о ней и о нем просто не получалось. Мерзавка беременна. Беременна от демонного стража. И я вырву этот гнилой плод из ее чрева, а потом ее сердце. Словно молитву единой повторяла Дальбре. Долго теребила шнурок колокольчика, костеря дуру-служанку, вечно где-то пропадавшую. А когда та, наконец, появилась, ее светлость приказала немедленно подать завтрак и заложить карету. «Я возвращаюсь в Новенну», — объявила мрачно, поднимаясь из мятой постели, в которой провела поистине ужасную ночь. Сирена так и подмывалась и уже минуту разобраться с ненавистной маркизой. Жаль, выскочку не растерзали демоны. Вместе с этим отродим ее ребенком. Герцогиня и сама не понимала, отчего на сердце так тяжело. Можно подумать, ее когда-нибудь заботили дети. Своих заводить сирен было не намеренно, благо имели средства, способные защитить от нежелательной беременности. Но то, что Александрин собиралась подарить Морону наследника, которого сирен ему так и не дала, терзало ее, тяготило. Еще одно проигранное сражение. Но уж войну-то она точно выиграет. Пусть наслаждаются голубки счастьем, пока еще есть такая возможность. Скоро наслаждаться уже будет нечем. С трудом уняв клокотавшую внутри ярость, герцогиня наспех позавтракала, собралась и отправилась в столицу, подальше от пепелища битвы, в которое превратился Аржентель. И если выяснение отношений с кузиной приходилось отложить до лучших времен, то с кардиналом нужно было переговорить уже сегодня. Как он смел! Да как он смел! Трясясь в экипаже, негодовала молодая женщина. Иступленно обмахивалась веером, едва не рычала, когда карета подскакивала на очередном ухабе. «Сам, значит, смылся, а меня не предупредил? А если бы я погибла?» Солнце бежалостно палило, сирен чувствовала себя гусыней, засунутой в раскаленную печь, такая же глупая и по горло нафаршированная ложью. Идиотка, поверившая сладкозвучным речам кардинала о том, что станет его правой рукой, негласной королевой нового королевства, будет первой среди возрожденных моров, Но только лишь при одном условии. Сирен должна была принять участие в его экспериментах впустить в себя демона. И она впустила, чтобы погибнуть. А возродившись, стало для него бесполезно. Презрение и досаду, вот что прочла Сирен в глазах его высокопреосвященства за миг до того, как опустилась перед ним в реверансе. «Мне некогда», — не размениваясь на приветствие, бросил огненный колдун, явно не обрадовавшийся появлению незваной гости. Первый министр короля гневался. Бафремону не было равных в искусстве скрывать мысли и чувства, но сейчас он даже не пытался сдерживаться. Или же просто не мог. Маска холодного высокомерия исчезла. По роскошному кабинету, заставленному мебелью красного дерева, словно по клетке метался разъярённый зверь. «Я всегда была в курсе всех ваших планов». Выпрямившись, сирен гордо вздёрнула подбородок и с видом оскорблённого достоинства сказала я заплатила слишком высокую цену, чтобы теперь оставаться не у дел. Черты лица мага заострились, на скулах обозначили жилваки, а взгляд опасно потемнел. Не будь кардинал в гневе, отделался бы просторным ответом и легкой покровительственной улыбкой. Но сейчас бы Фримону было не до упражнений в лицедействе. «Тебе всегда говорили то, что тебе положено было знать», — отчеканил он. «Не больше, не меньше». «И что же вы намерены делать дальше?» Проглотив обиду, сирен терпеливо прощупывала почву. То, что прилад не владел собой, было ей на руку. А вдруг под воздействием эмоций что-нибудь довыболтает? Да Ее светлости до зубовного скрежета надоело чувствовать себя слепым котенком. Король и королева выжили. Ваш план провалился. Кардинал зарычал и, как и рассчитывала молодая женщина, нервно воскликнул. Закончу то, что не сумели сделать демоны. Было видно, слова невестки больно его задели. Герцогиня скептически усмехнулась, подливая масло в огонь. «После того, что случилось в Аржентеле, к ним не то что демон, и мышь не проскочит». Первый министр короля ничего не ответил, только отмахнулся раздраженно, давая понять, что больше не станет с ней откровенничать. Приблизившись к окну, устремил хмурый взгляд на сад, купающийся в лучах полуденного солнца. Сирен колебалась, гадая, как быть, продолжить расспросы и тем самым, возможно, разозлить своего покровителя еще больше, или же смириться с тем, что теперь он считает ее никчемной и бесполезной, и сосредоточиться на насущных проблемах. Больше всего на свете Герцогиня не любила безвольно плыть по течению. Она не смирялась ни перед обстоятельствами, ни уж тем более перед людьми. «А если что-то пойдет не так?» Голос чародейки был полон напускного беспокойства если с вами произойдет то же, что произошло со мной. Ваше высокопреосвященство, вселять в себя демона, тем более высшего, слишком рискованно. На этот случай у меня имеется подстраховка. Зирена хмурилась огорошенной ответом Прилата. Подстраховка? Обиженно закусила губу. Ей он подстраховки не предложил. Собиралась уточнить, что же это за волшебное средство, но кардинал, обернувшись, быстро заговорил. «Возвращайся домой к мужу и сиди там. В ближайшие недели столицу будет лихорадить. Начнутся суды над магами. Внимание всей новенной будет приковано к осужденным. Этим я и воспользуюсь. Если понадобится твоя помощь, я сам с тобой свяжусь». Сирин понимала, что не свяжется. Какой прок от магички ветра со слабеньким, и два выраженным даром. Бофримон позовет на помощь куда более сильных колдунов. Тех, что верны ему. Что готовы из стихийников превратиться в темных чародеев и возродить магию моров и снова ей придётся остаться в стороне. Подавив себе новую вспышку гнева, её светлость присела в глубоком грациозном реверансе. «Я так и сделаю, Ваше Высокопреосвященство. Очень надеюсь, что, когда мы встретимся вновь, я уже смогу называть вас не иначе, как Ваше Величество». Кардинал благосклонно кивнул и протянул невестке руку для прощального поцелуя. Он не догадывался о том, что в белокурой головке герцогини, украшенной цветами из шёлка, уже созрел планк. Оставаться просто сторонним наблюдателем сирен была не намерена. На следующее утро двор покинул Аржентель, чтобы вернуться в Навенну. Кареты черные и белые, совершенно простые, со слугами и богато отделанные позолотой с вельможами, вереницы тянулись от замка к Чармейскому лесу, в густом полумраке которого терялась широкая дорога. Всадники, сопровождавшие кортеж, были угрюмы. Дамы, спрятавшиеся за бархатными занавесками экипажей, горько оплакивали тех, кто погиб. Синьоры негромко переговаривались, обсуждая со своими попутчиками, как так вышло, что целая демоническая банда проникла в замок и орудовала под носом у стражей. Ответ на этот вопрос предстояло отыскать Морану и его людям. Известие о том, что, несмотря на тяжелые раны, полученные в схватке с демонами, горе-маг, охранявший нас, выжил, несказанно меня обрадовало. К счастью, раненых было больше, чем погибших. Не сразу, но придворные поправятся. Ну а стражи, вроде нашего молоденького защитника, те через пару дней будут как новенькие. Ещё один подарок от Моров — быстрая регенерация. Ты даже не представляешь, как сильно мне хочется посадить тебя под замок. На утро после трагедии заявил супруг, с неохотой выпуская меня из объятий, которых я нежилась и оттаивала всю прошлую ночь. Всё-таки оттаяла и, кажется, окончательно успокоилась. По крайней мере, при воспоминании о демонах меня больше не била ледяная дрожь. «Не получится, у меня завтра суд». «У тебя?» — приподнялся на локте муж. И пока я одевалась, завязывая на груди шёлковой ленты пеньюара, его светлость успешно раздевал меня взглядом. Начинается слушание по делу мэтра Леграна. Но, скользнув в постель, прижала палец губам маркиза, тем самым пресекая дальнейшие возражения. Мурон перехватил мою руку и, лаская, нежно поцеловал ладонь. «Не забываем спас меня. Если бы не маг, у тебя бы не было ни жены, ни...» Многозначительно опустила взгляд, а следующую секунду вскрикнула от неожиданностей, когда меня подмял под себя в конец разошедшийся страж, шепнул, мягко покусывая мучку уха. «Мне кажется, беременная ты стала еще сексуальней «А вам, сударь, не пора на службу?» Я говорила, что совсем недавно мне было холодно. Теперь же стало очень и очень жарко. Служба подождет. Ловлю его дыхание, а следую ему поцелуй. И на какое-то время мы снова исчезаем из этого мира. Все, я сдаюсь. Закрыла уже не знаю какую по счету книгу и, увенчав ею внушительных размеров стопку, устала откинулась на спинку кресла. Не успели мы вернуться вновь, но ну, как сразу засели за штудирование Мороновой коллекции. Даже ужинали в кабинете, не отрывая глаз от темной вязи строчек. Если страшно, его молочный брат, несмотря на часы кропотливой, и, как ни печально было это признавать бесполезной работы, выглядели на удивление бодрыми, я с трудом ворочила языком и лишь чудом держала глаза открытыми. Только и думала о том, как расшнурую тугой корсаж, разденусь до нога и с блаженной улыбкой растянусь на прохладных простынях, которые будут ласкать мою кожу. А если рядом растянется еще и морон, вообще праздник жизни. Говорю же, я где-то об этом читал. Придавался Касьен вредной привычке, то и дело слюнил палец, чтобы перелеснуть очередную страницу. А у некоторых варвар еще и уголки зачем-то загибал, забывая, что держит в руках древние бесценные фолианты, а не сборник гадких пасквилей какого-нибудь бродяги, возомнившего себя поэтом. О моррах и их способности воздействовать на демонов. Продолжай сказать. Маркиз вернул на полку потрёпанный томик с некогда золотым, а теперь изрядно истертым теснением на переплете а тебе уже давно пора спать. И если Делолену достался приказ, произнесённый с угрюмым видом, то меня удостоили нежным, с немалой толикой беспокойства взглядом. Определённо, моя беременность оказывает на характер стража самое, что ни на есть благотворное влияние. Я бы с радостью последовала совету мужа, но вдвоём они здесь за ночь не управятся. Аморону завтра с первыми лучами солнца отправляться в Анфальм приглядывать за их величествами. «Себя мне, конечно, жалко, но любимого ещё жальче. Он и так уже, демон, знает, сколько не высыпается. Поэтому, велев себе не растекаться в кресле, выпрямилась и как можно бодрее произнесла. И лишить себя возможности заглянуть в святая святых моего скрытного супруга? Ты в кои-то веки снял охранные заклятия со своих бесценных талмудов. Нетушки, вы меня, сударь, отсюда даже силой не вытолкаете». Настаивать, к счастью, не стал. Только буркнул что-то насчет того, что мне надо побольше есть и отдыхать, поменьше двигаться и не заниматься ничем утомительным. И чтением в том числе. То есть, исходя из логики благоверного, оставшиеся до родов месяца мне следовало изображать труп. Или поляна в ночной сорочке и кружевном чепчике. Медленно, но уверенно заплывать жиром, пока Мурон будет один бороться со всем злом этого мира. Или, по крайней мере, Вальхейма. «Нус и кто у нас следующий» потянулась за очередным кладезем магических знаний. И почему-то они все такие толстые и тяжеленные. Вдруг вспомнилось выражение лица Морона, когда я рассказала ему о том, как ухитрилась выжить в схватке с демонами. Сначала его светлость мне не поверил. Нет, он и слова не сказал. За него прекрасно говорила его мимика. Не сразу получилось вывести Дешалона из состояния шока. И големом тогда тоже я управляла. Напомнила я о прошлой своей так никем и неоцененной победе. А ты посмеялся надо мной. Кстати, в этот раз лавры победителя тоже достались не мне. А тому молоденькому стражу, который, к счастью, не демона не помнил, видать, хорошо головой приложился. И с явной гордостью понинимал благодарность от Люстона XIV за то, что геройски спас королеву. Ну и меня как бы в придачу. М-да. Моран уверен, что сирен не владела силой превращать демона в марионеток. Да и никто из стражей не мог похвастаться столь полезным навыкам. А так как я родилась вообще без магии, объяснить все феномен никто из нас был не в состоянии. Поэтому искали ответы в книгах. Захлопнув пыльный том и с трудом подавив желание чихнуть, я спросила. Есть предположение, как демоны могли проникнуть в Аржентель и при этом остаться незамеченными? Их скрыли с помощью магии, я даже догадываюсь, кто. Моран устало потер глаза. В одной из тварей я почувствовал ее силу. «Берзе?» в один голос с Касьеном воскликнули мы, и маркиз мрачно подтвердил. она?» «Но зачем?» — нахмурилась я. «Демон что-то говорил о меченых. Получается, Берзе пыталась убить королеву? И чем же ей не угодила ее величество?» Полагаю, ведьма действовала по чьей-то указке. «Я отправил в Чермейский лес стражей, но почти уверен, что Берзе они не найдут». Муж задумчиво усмехнулся, касаясь пером, вынутым из чернильницы, гладкой поверхности стола. В течение многих недель я искал заговорщиков и среди стражей, и среди простых магов, но в итоге был вынужден снять со всех подозрения, со всех, кроме одного. Мы с Касьяном переглянулись. «И кто же это?» — первым нарушил затянувшуюся паузу Делален, кардинал Бафримон. Руки дрогнули, и книга приземлилась мне на колени. Шевалье помрачнел. «Такими обвинениями не бросаются, Моран, может быть, чревато». «Не уверен, потому пока и молчу», — тихо проговорил страж. «Король слишком зависим от своего министра и слышит только то, что ему говорит Бафримон. Нужны неопровержимые доказательства. Моих подозрений и того, что кардинал покинул Аржентель за день до нападения, недостаточно». На какое-то время в кабинете повисло молчание. Не знаю, о чем думали маркисы шевальея, я же уныло размышляла о том, что вывести Прилата на чистую воду будет непросто. А главное, очень рискованно. Кардинал богатый и влиятельный человек. У него в распоряжении целая армия. Если почуть что-то неладное, пострадать может Моран. Как будто мало на наши головы сирен и демонов. С другой стороны, если бы Фримон – причина всех ужасов, что творятся в альхемии, его нужно остановить. Остается только уповать на благоразумие его величества и надеяться на благосклонность пресветлой Виталы, чтобы помогла схватить мерзавца прежде, чем произойдет очередная трагедия. Из задумчивости меня вывел возглас Касьена. «Нашел! Я же говорил, что уже читал об этой силе!» Мы поспешили к магу. Склонившись над разворотом книги, подсвеченной пламенем свечей, стали жадностью вчитываться в строки, темневшие на пожелтевшей бумаге.